Глава 527. Кристаллы Умений Из-за безуспешных экспериментов Конфедерация отказалась от проекта кристаллических орудий на многие годы. Впервые, в реальном бою, кристаллическая пушка была применена силами каэдианского авангарда, после чего стала частью их стандартного снаряжения. Женщины-воины яростно стерегут технологию производства этих орудий, а Золушка была единственным каэдианским мастером-оружейником. Все еще знавшим, как создавать такое оружие. На настоящий момент в мире осталось лишь горстка подлинных кристаллических пушек, и все они хранились в руках каэдианской знати. Это кристаллическое оружие силы ядерного генома из новой X-серии. С добавлением спускового крючка слабого нажатия оно способно выдавать более 120 выстрелов в секунду. «Использовать его может любой солдат выше 15-го уровня. Начальная ставка — тысяча синих!» Оглашённая цена мгновенно шокировала всех присутствовавших. Многие крупные фракции желали продолжать исследования, начатые конфедерацией, и поэтому это оружие представляло собой идеальный образец для экспериментов. Принцип работы кристаллической пушки был прост, но для её создания требовался легендарный мастер, что делало практически невозможным копирование этого оружия без участия Золушки. Трудности в изготовлении основного компонента также резко сокращали количество орудий, которые могли бы быть произведены. Если какая-то лаборатория сможет отыскать способ массового производства основного компонента, то этим мощным оружием можно будет вооружить еще множество воинов человечества. Несмотря на огромную ценность оружия, многие поначалу колебались из-за цены. «Полторы тысячи». Анонимный покупатель на экране поднял табличку и объявил свою ставку. Сам он находился в Цезаре, что в нескольких милях от изумрудного города. Эти анонимные покупатели были основными клиентами Сиракуза. Несмотря на их скрытые личности, с их чеками никогда не было проблем. Сандерс бросил взгляд на сидевших рядом Сяо юй, -Юй и Воронуса. Было видно, что они крайне заинтересованы этим оружием, хотя едва ли оно было им нужно, чтобы защитить себя». Подозвав одного из своих слуг, Сандерс прошептал приказ. Спустя несколько секунд кто-то перебил предыдущую ставку, подняв цену до 2000 синих. Все в городе знали, что молодой человек, предложивший новую цену за оружие, был одним из людей Сандерса. Поэтому никто не решался снова поднять цену. Однако это не относилось к тем анонимным покупателям, что участвовали в аукционе, посредством телеконференций 3000 Покупатель из Бруклина вновь поднял цену. Лунду и Танбу с удивлением переглянулись. Они и подумать не могли, что какая-то пушка может стоить так дорого. Парочке молодых солдат было не в домёк, что 3000 едва ли могли покрыть расходы Сиракуза на приобретение этого оружия. 5000 Анонимный покупатель из Александра удвоил своё предыдущее предложение. В уголке губ Сиракуза наконец появилась улыбка. Ведь он знал, что сейчас начнётся настоящая битва ставок. Вскоре цена на пушку выросла до 10 тысяч. К этому моменту в игре остались лишь покупатели из крупных городов. Даже если кто-то из небольшого города, такого как Изумрудный, всё ещё хотел побороться за это оружие, нынешняя цена была выше их предела. 15 Внезапно кто-то внутри аукционного дома выкрикнул новое предложение. Когда Сиракуз взглянул на говорившего, улыбка мгновенно испарилась с его лица. Это был Ван Дун, нищий лидер жалкого военного отряда. Сиракуз молился, как только мог, лишь бы кто-нибудь перебил его цену, но даже спустя три долгих, безмолвных минуты никто не осмелился принять вызов. Вслед за резким грохотом от удара молотка Вандун стал новым обладателем этого легендарного пистолета. От осознания того, что Вандун никогда не сможет расплатиться, сердце Сиракуза обливалось кровью. Ему оставалось только надеяться, что кристаллы Вандуна будут стоить дороже, чем он ожидал. В толпе поднялся ропот, ведь все были удивлены тем, что практически нищий военный отряд мог позволить себе такое дорогое оружие. Лунду и Танбу были потрясены поворотом событий. Они тут же кинулись к Вандуну. Босс, разве мы можем себе это позволить? <ф -ф, не переживайте. Кто сказал, что я собираюсь платить синими? Ведь у нас в кармане есть еще один бесценный актив. Не забыли? Сказал Вандуна и указал подбородком на Едзи. После кристаллической пушки на сцену вынесли еще несколько дорогих лотов, которые были благополучно проданы. Это были предметы роскоши, бесполезные на поле боя. Хотя человечество находилось в состоянии войны с загами, средства для отдыха и развлечений никогда не испытывали недостатка в клиентах. Спустя несколько рутинных сделок все были в предвкушении, ведь скоро должен был появиться главный лот сегодняшнего аукциона. Все в напряжении ожидали этого момента. Когда экспонат наконец-то появился, все увидели, что это были несколько энергетических кристаллов. Хотя никто не знал, что такого особенного в этих кристаллах, все понимали, что Сиракус не стал бы разыгрывать их. Несколько покупателей, ожидавших этого момента уже слишком долго, прогоняя сонливость, потерли глаза и принялись внимательно изучать кристаллы. «Могу ли я попросить вашего внимания, пожалуйста? Последний лот сегодняшнего вечера...» «Это набор энергетических кристаллов». Ван Дун что-то прошептал Едзи и передал ей какой-то предмет. Девушка замерла на секунду, а затем кивнула, несмотря на сомнения, мелькнувшие в её глазах. «Сделай это». «Хорошо». Едзи не могла прилюдно подвергать сомнению слова Вандуна, поэтому решила следовать его указаниям. «Всего их пять. Эти три называются кристаллами божественного света». Отец вас слева от вас бушующего пламенного ада. Оба произведения рук повелителя огня Гуандуньяна! Упоминание имени Гуандуньяна вызвало интерес среди некоторых покупателей. Однако они задавались вопросом: что же такого особенного в этих кристаллах, что у них даже были свои имена? Любопытство заставило их подождать, пока Сиракус закончит свои объяснения. Каждый из этих кристаллов содержит по три заклинания Божественного Света 17 уровня. Божественный Свет — это новое умение искусства, созданное Гуандиньяном. Это могущественное усиливающее умение, способное увеличить силу, скорость и реакцию солдат. Проще говоря, благодаря этому можно повысить силу попавшего под воздействие солдата, по крайней мере, на один уровень. «Время действия — около 10-30 минут. Нет никаких ограничений на уровень заклинателя, а также на тип элементах, на которых он специализируется». Волна изумлённых возгласов поднялась среди зрителей. Эти кристаллы работали по тому же принципу, что и кристаллическая пушка ядерного генома. Только вместо силы ядерного генома они использовали искусство. Если это правда то Гуань Яна можно было считать одним из самых талантливых мастеров искусства в мире. Кроме того, описание умения заключенного в кристаллах также потрясло многих покупателей. «Я получил разрешение от владельца этих кристаллов на использование одного из них для демонстрации его силы. Чтобы все было честно для проверки этих кристаллов, я пригласил медика из школы. Едзи!» Также нам потребуется помощь еще одного воина метал. Есть желающие. Я еще никогда не видел ничего подобного. Антонио, почему бы тебе не помочь шефу? ⁇ спросил Сандерс. Когда Антонио поднялся на сцену, на экране отобразилось, что он является воином 18-го уровня и что он будет испытуемым.